Приятие себя и мира делает нас здоровыми. Глава 5. Здоровье. Следующая ступень, которую мы рассмотрим в этой главе – здоровье. Оно, безусловно, важно, однако не может стоять на первых местах, поскольку его состояние является результатом совокупного состояния всех предыдущих ступеней. Я есть все, я есть мужчина или женщина, любовь и счастье. Как в мире все взаимосвязано, так и в человеке каждая черта, клеточка, поступок, мысль внутренняя и внешние влияют друг на друга и составляют единое целое. Здоровье – это отражение мировоззрения, отношения к жизни, поступков, характера и среды, в которой мы находимся. Будем разбирать пошагово, как и что происходит у каждого из нас. Не просто рассказывать об органах, потому что кто-то скажет, что у него все сходится, а кто-то, что не сходится ничего. И первый, и второй будут правы. Потому что есть люди, у которых слишком высокая связь с окружающим миром. Они умеют воздействовать на него, но, тем не менее, уязвимы. И есть те, у кого эта связь значительно слабее. Взаимодействуя с окружающим миром, они не испытывают никакого напряжения, создающего в дальнейшем влияние на здоровье. Приведу пример, который покажет эту разницу в восприятии. Для сравнения возьмем бриллиант. Есть люди, которых он способен уничтожить потому что они чувствуют, осознают и понимают его глубину, качество и ценность. Если у этих людей высокий уровень интеллекта и осознания, то чтобы совладать с бриллиантом, им необходимо быть готовыми к тому, что бриллиант будет у них всегда, или они избавятся от него буквально через секунду и при этом останутся в хорошем настроении. Люди, которые осознанно приобретают бриллиант, становятся уязвимыми, ибо не могут отказаться от него, потому что чувствуют его значимость. И есть те, для кого он не имеет глубинной ценности. Они могут хвастаться им налево-направо, и это никак не отражается на их жизни. Дай им натертое до блеска стекло, и они будут относиться к нему точно так же. Нет проникновения, осознанности, чувственности относительно энергетики того, с чем они взаимодействуют. Конечно же, ограниченное восприятие мира не лишает нас способности быть уязвимыми при взаимодействии с ним потому что весь свой негатив, направленный вовне, осуждение, злость, мы обычно получаем обратно, и он нас уничтожает. Поэтому первая часть главы больше будет касаться того, как нам взаимодействовать с окружающим миром и каким образом мы можем пользоваться тем, что у нас есть. Вторая часть будет посвящена краткому описанию работы органов и систем и причинам возникновения заболеваний. Мы все подвержены преобразованию. Процесс преобразования выглядит так. Поступающая к нам энергия информация становится осознанностью, после чего человек совершает действия как реализацию этой осознанности и дальше получает результат, дающий возможность формировать следующую осознанность, которая будет менять нашу законодательную базу. И в итоге мы, совершая новые действия, будем иметь последующий результат. Процесс жизни всегда сопряжен с приходом информации, пониманием, осознанием ее, изменением законодательной базы, действием и получением результата. Если результат ставить на первое место, расходуется энергия, предназначенная для действия. То есть, даже получив результат, мы тратим энергию, которая была для этого не предназначена. Вот так начинаются болезни, старение, искривление судьбы. Если мы слишком осознаны, много знаем, понимаем, во многом разбираемся, но все это не применяем в своей жизни, тогда эта энергия эксплуатирует нас и реализуется, используя наше здоровье, молодость, долголетие и возможности исполнения желаний. Выходит так, существуют две крайности. Первое. Когда у нас появляется знание и понимание своего предназначения, а мы не трансформируем себя, не работаем над своим характером, мировоззрением, отношением к жизни, не избавляемся от консерватизма, тогда эта энергия нас разрушает, и мы резко стареем и умираем. Когда мы цепляемся за что-либо, финансовое благополучие, работу, отношения с родственниками, друзьями, мы это же и разрушаем. Это мышление от страха, стремление к стабильности и защищенности. Противоположность – мышление от любви, что всегда является развитием, новизной трансформацией путем в неизвестность. По этому пути нас ведут предназначение, миссия, прописанная программа, и проход по нему сопровождается нашими переменами. Но чем больше мы цепляемся за то, что имеем, тем труднее нам идти в будущее и расставаться с прошлым. Процесс трансформации, умение отказаться и умение принять, и есть основа здоровья. Если слишком быстро бежать вперед или наоборот оставаться на месте или идти слишком медленно, можно с легкостью разрушить себя. Понятие «медленно и быстро» у каждого свои. Это когда мы делаем то, что чувствуем, и всегда чуть меньше, чем хочется, и больше ставим на ощущение, чем на ум. Но ум является инструментом для реализации того что мы чувствуем если совсем просто, когда хочется пить мы пьем когда есть аппетит едим Есть чувство которое заставляет нас действовать и решать прислушиваясь к своему организму хотим мы есть овощи, фрукты или просто пить чай Доверие к себе формирует состояние в унисон всегда есть возможность выбора направления выбор определяется емкостью то есть нашей энергетикой если ее не хватает, Тогда хорошее приходит через плохое. Если энергетики достаточно, компенсации через плохое необходимости нет. К хорошему мы относимся спокойно, поскольку в том, что уходит от нас, нет потребности, и мы за него не зацеплены. Следовательно, получаем удовольствие и в том числе укрепляем здоровье. Когда мы начинаем развиваться, носим хорошую одежду, имеем прекрасный дом, современный телефон, машину, телевизор, плиту, посудомоечную машину, живем с замечательной женой или мужем, но в полной мере не пользуемся всем тем, что имеем, и не получаем максимальное удовольствие от общения со своим мужем или женой, то все нереализованные качества вещей и людей будут нас разрушать и уничтожать. Это вторая сторона медали, вторая крайность. Если нас будет что-то разрушать, и мы это будем терпеть и делать вид, что нас такое положение вещей устраивает, то мы очень быстро уйдем в иллюзию и в так называемый вампиризм. Поэтому, когда у человека есть избыточная энергия, а он довольствуется малым, живет скромно и имеет маленькое количество желаний в отношении себя, знайте, это программа самоуничтожения. Но если он это принимает, то избыточная энергия может пойти только на одно — на осознание глубинных процессов и умение помогать другим людям менять их жизни. У человека, который постится, много молится, отказывается от семьи, живет в уединении, открывается видение. Он становится волшебником и может помогать другим, исцелять их или создавать условия для перемен в их жизни. Но при этом сам он будет деградировать. На Востоке есть просветленные люди с очень крепким здоровьем. Они занимаются йогой медитируют, обладают волшебством и умением исцелять, но они все равно ущербны. Потому что развитие должно идти одновременно во всех направлениях. Бог, создавший нас мужчинами и женщинами, является одновременно двумя энергиями – инь и ян. Они соединяются вместе и создают ци – сексуальную энергию. Ее еще называют любовью. На этой энергии строится все. Правда, она на 80% принадлежит женщинам, любви. Это женская энергия. И если мы перестанем быть теми, кто мы есть, мужчины мужчинами, женщины женщинами, и станем монахами, аскетами, но при этом будем правильно к этому относиться, то у нас появится творческий потенциал, который не был задействован для гармонизации при общении с противоположным полом. Взаимодействие женской и мужской энергии необходимо для того, чтобы тот или иной человек развивался. К сожалению, по факту можно констатировать только одно — Большинство аскетов и монахов меняют ориентацию, часто даже не догадываясь об этом, не желая этого и не имея возможности что-то изменить. Если человек планирует серьезно заниматься творчеством, собирается чего-то достичь и жить дальше, но ему не хватает готовности переходить с уровня на уровень, и внутри нет взаимодействия иньской и янской энергии, то его ждет смена ориентации. Это принцип сохранения энергии. А здоровье – это и есть энергия. И последовательность ее движения простая. Осознание, которое мы получаем, действие, совершенное относительно осознания, результат, который соответствует осознанию и действиям, направленным на получение этого результата. Вот это и есть гармоничное здоровье, дающее возможность везде и во всем чувствовать себя наполненными. Здоровье — это энергия. Теперь о том, почему мы болеем. Болезнь возникает, когда мы слишком много осознаем, но не используем осознание в полной мере. Тогда оно пытается реализовать себя, используя физическое тело. Но так как у нас не было инструмента, с помощью которого мы воспользовались бы осознанием, то оно создает проблемы в тех или иных органах или судьбе. Когда приходит осознание, а мы цепляемся за старую законодательную базу, за состояние стабильности и защищенности, и у нас к тому же не хватает емкости приятия, мы начинаем мыслить через отрицание. Как следствие, включается программа разрушения будущего и лично нас в нем, путем возврата нам наших же мыслей. Когда эта программа включена, мы становимся своим будущим. А так как мы его не принимали, то получаем обратно собственную агрессию, которая нас же и уничтожает. Например, если у человека есть обиды на кого-либо, маму, папу, женщину, мужчину, то отклонения в работе его сердца являются результатом претензий к противоположному полу, которые возвращаются назад. Претензии появляются, когда в других мы не любим то, что нам не нравится в себе, или когда нам указывают на недостатки, над которыми мы не работаем. Любые вопросы со здоровьем или судьбой — это несоответствие прописанной программе тех законов, которыми мы пользуемся при взаимодействии с собой и окружающим миром. Реакция должна быть доброта, приятие, любовь все отклонения от такой реакции компенсируются здоровьем или событиями мир постоянно меняется и становится более высокочастотным осознанным и даже если сегодняшние законы дают нам полное здоровье и богатство успех во всех сферах и реализацию то завтра они могут быть абсолютно бесполезны вредить нашему здоровью и толкать к деградации все же здоровье это мировоззрение отношение к жизни принятие ее такой какая она есть Как факт. Без деления на плохо и хорошо. Если мы принимаем ее, тогда окружающая среда работает с нами в унисон. А мы и есть эта окружающая среда. Дома, люди, машины, животные – это все мы. Если есть гармония с собой и с окружающим миром, тогда мы в унисон с программой, а значит, со здоровьем и реализацией. Гармония – это не только осознание. Это обязательное осознанное действие согласно программе. Занимаясь исключительно здоровьем, можно ограничить свою гармонию и легко превратиться в вампира. Да, здоровье будет отличным. Но так как оно является целью, то окружающий мир будет подпитывать человека энергией по такому принципу. Я не гармонизируюсь с окружающим миром, а забираю у него то, что будет гармонизировать меня. Тем самым я не двигаюсь вперед, а занимаюсь только собой. Чтобы в жизни был баланс, лучше развиваться во всех направлениях в сфере, которая находится в стагнации, появляется напряжение. Оно начинает полностью уничтожать те сферы, где шло развитие. Неважно, человек стал бизнесменом, йогом, прорицателем или художником. Если он развивается односторонне и не подтягивает другие области своей жизни, не умеет быстро переключаться, тогда занятие сначала его развивает, потом ограничивает, а позже уничтожает. И принцип работает очень просто. Если дело станет доминантным, Оно подомнет под себя и уничтожит все остальное. Не имеет значения, что поставлено на первое место. Вернемся к пирамиде. Если смотреть на нее через призму здоровья, то первое, что мы видим, это фундамент. Я есть Бог, все, что меня окружает, это я. Лучше принять то, что мы есть этот мир, потому что и правда каждый живет в своей вселенной. И все, что происходит вокруг, сформировано лично нами. Даже если это что-то неприемлемое, или ужасная, на наш взгляд. Войны, эпидемии, неизлечимые болезни. Откуда это все? Это есть результат нереализованной энергии, которую выделили мы сами, когда шли в развитие. Она была необходима для нашего перехода на следующий уровень. Но мы остались в старых моделях и законах. Чтобы реализоваться, она уничтожает то, что ее сделало. А если идет глобальный процесс, то она превращается в войны, эпидемии и болезни, которые почему-то не поддаются лечению. «Я есть Бог» проявляется в исполнении желаний и прописанного в программе, в зависимости от того, чувствуем ли мы себя мужчинами и женщинами и видим ли мужчин и женщин в других. Будучи Богом, мы принимаем окружающий мир. Себя, как мужчину или женщину, видим в других, мужчину или женщину, соглашаемся со своим отношением ко всему и принимаем то, что нужно принять но действуем согласно ситуации и законодательной базе. При этом меняем последнюю так, чтобы можно было ко всему относиться спокойно. Если же что-то нас раздражает, обижает или злит, лучше стараться не держать это внутри себя, ибо наше мировоззрение не способно точно описать окружающий мир. Да, его нужно менять. Но пока мы этого не сделали, желательно выдавать все наружу с помощью юмора. Если не получается, тогда через серьезные отношения. Если и так не получилось, можно достать шашку, помахать ею, потом признаться в собственной неправоте и, не испытывая чувства вины, согласиться с тем, что это нужно менять. Не стоит подавлять никакие эмоции. Пользуйтесь информацией, которая полезна именно вам. То же касается и информации. Важно не держать ее в себе, какой бы она ни была. Лучше пользоваться только необходимой лично нам, иначе она начнет разрушать нас. Я много раз говорил, что нас не должно интересовать, например, кого выбрали президентом Уругвая. Интересно должно быть только то, что касается лично нас, нашего окружения. Максимум – экономическая ситуация той страны, где мы живем, и то, что можем сделать здесь и сейчас. Интересуясь только необходимой информацией и используя ее в своей жизни, мы будем укреплять собственное здоровье. Излишняя информация – не сумев реализоваться, будет выходить через болезни, проблемы, неприятности и нарушения психики. Здесь в качестве примера приведу интуицию. Интуиция — это большая награда. Если использовать ее в своей жизни и действовать по ощущениям, она будет делать нас счастливыми, богатыми и здоровыми. Если же не пользоваться ею совсем или применять ее не по назначению, получая информацию о том, о чем не полезно знать, то она станет проклятием или порчей способной уничтожить нас. Поэтому, когда мы говорим о здоровье, то говорим также и об информационной среде, в которой находимся. Застойная информационная среда или большой объем знаний, которые не успевают обрабатываться, приводят к болезням, проблемам и неприятностям. Допуская лишь нужную нам информацию и пользуясь ею, мы не только укрепляем здоровье, параллельно развивается судьба и улучшается наше положение в социуме. «Я есть Бог», и я, мужчина или женщина, являются фундаментом для состояния любви. Любовь – это легкость, прозрачность, своевременность, естественность, унисон всего совсем и одновременно развитие во всех направлениях в удовольствие. Так бывает, когда мужчины чувствуют себя мужчинами, а женщины – женщинами. Они взаимодействуют и активируют потенциал друг друга. Многие не обращают на это внимания и начинают работать только над своим здоровьем или благосостоянием создавая тем самым дисбаланс. Даже если происходит какой-то прогресс в этих сферах, потом будет отступ назад гораздо больше прогресса. Причина заключается в неправильном распределении приоритетов. Сначала мы любим себя. Некоторые говорят, это эгоизм, это гордыня, как можно любить себя, надо любить других. Это мнение слабаков, у которых нет желания брать на себя ответственность, увеличивать емкость и создавать условия, чтобы менять приятие. Когда меняется приятие, происходят нужные события, улучшается здоровье и благосостояние. Любовь к себе всегда на первом месте. На втором – любовь к тем, кто находится рядом. То есть мужчина любит свою женщину, женщина любит своего мужчину. Даже если на данный момент рядом нет такого человека или есть, но он не соответствует параметрам, качествам, из-за которых мы бы его любили, все равно на первое место мы ставим себя. Любовь к себе – это дисциплина в удовольствии. Это то, что имеет сильнейшее влияние на состояние здоровья. Когда мы любим себя, мы остаемся мужчинами или женщинами и занимаемся здоровьем, развитием, реализацией. Мужчинам запрещено злиться, обижаться, подстраиваться, сомневаться, оправдываться, когда в чем-то неправы, жаловаться, вести пустые разговоры, вспоминать прошлое, хвастаться, испытывать чувство вины. Мужчины обязаны уважать себя, и от избытка самоуважения уважать других, уметь брать ответственность за то, что они делают, и действовать. Если у мужчины нет женщины, то он живет на энергетике своей мамы. Если по какой-то причине нет мамы, он живет на энергетике окружающих людей, вампире их. Когда мужчина закрыт или зажат, тогда у него очень много женщин. Он может открыться лишь на определенном уровне. Такой мужчина создает благоприятные условия для забора чужой энергетики, но не берет ответственность на себя за более глубокие отношения, а значит, и за свое развитие. Рядом с нами должны находиться только те мужчины и женщины, которые соответствуют нашей разрешительной системе. Вот один из ответов на вопрос «Почему мы болеем?» Если рядом находится не тот человек, или это тот человек, но мы за него зацепились, то мы уничтожаем его, а если кто-то зацепился за нас, то он уничтожает нас. Начиная со здоровья, и заканчивая судьбой. Поэтому на первом месте всегда мы. Мы любим себя, а уже потом свою вторую половину. Даже если ее нет, мы мысленно представляем, что есть, и она на втором месте. На третьем — любовь к нашим детям. Неважно, есть они или нет. На четвертом — любовь к работе, хобби. Дальше — друзья. И только потом — родители. Если мы хоть что-то переставим местами, начнутся проблемы. В зависимости от выбранного пути мы будем двигаться в направлении либо развития, либо деградации. Если мы выбираем путь развития, но в то же время подстраиваемся под других, терпим и помогаем слабым тем, кто жалуется, обижается, не берет на себя ответственность и осуждает, то слабеем и запускаем программу самоуничтожения. В развитии важно делать ставку на то, чтобы стать сильнее. Любовь к себе. Чувствование себя мужчинами и женщинами, движение в направлении развития – все это создает условия для роста благосостояния и улучшения здоровья. Глубина осознания и энергия, которая по этому поводу выделяется, прямо пропорциональны как развитию, так и уничтожению. И часто у нас перекрывается интуиция и начинается долгий мысленный диалог только по причине того, что мы мыслим через отрицание, и запускаем программу самоуничтожения через неверное отношение к окружающему миру. Чтобы спастись, не идти в будущее и остаться в прошлом, мы начинаем пустым, бесконечным мысленным процессом уничтожать новизну. Мысли забирают достаточно много энергии, и в то же время нейтрализуют программы, которые, по идее, должны нас уничтожить. Они все равно будут нас уничтожать, но это будет происходить намного медленнее. Нам нужно уничтожать себя вчерашнего, чтобы стать собой сегодняшним и потом уничтожить себя сегодняшнего, чтобы стать собой завтрашним. Уничтожить, отказаться от одного, чтобы дать возможность реализоваться другому. Этот процесс бесконечен. Тот, кто пропускает через себя большие потоки неструктурированной, неполезной и неиспользуемой информации, пытается изо всех сил остаться в старом и прошлом. Есть идеальная формула для отличного здоровья. Правда, она не работает у тех, кто находится в дуальности. Представьте себе, что когда вы едите, пьете, принимаете душ, едете на автомобиле, ложитесь спать, вы думаете созидательно. В этот момент все уходит глубоко в подсознание и начинает развиваться и трансформироваться. Это источник огромного потенциала энергии, которая будет менять все. Правда, придется действовать и отказываться от слабых людей. Если не станете под них подстраиваться, вы будете их уничтожать на тонком плане. Если хотите сделать первый шаг к своему здоровью, Стоит отказаться от дуальности, деления на плохое и хорошее, компромиссов с самим собой, подстраивания под других, ситуации, которые развиваются не так, как хотелось бы, при этом вы могли бы их изменить, но почему-то не действуете, мышление через отрицание. Заметьте, мы не можем мыслить созидательно, когда у нас нет энергии. Придется признаваться в том, что приходят отрицательные мысли, страх, агрессия в отношении людей, дающих нам новое а мы его боимся потому что у нас нет энергии и мы не готовы расстаться со старыми законами и перейти на новый уровень здоровье это всегда трансформация организм за определенный временной цикл меняется почти полностью каждую секунду умирает и рождается миллион клеток и через какое то время если верить ученым организм обновляется кроме клеток должны обновляться все модели и программы которыми мы пользуемся мы в первом классе одни В седьмом другие, с иными задачами и навыками. Мы даже выглядим, чувствуем, относимся к окружающему миру по-другому. И стареем только из-за того, что не успеваем менять мировоззрение и начинаем цепляться за стабильность, защищенность. Не разрешаем себе мечтать о будущем, не доверяем ему, потому что зациклены на своих старых задачах и программах, не принимаем его и разрушаем на тонком плане. Приходя в таком состоянии в будущее, мы разрушаем самих себя. Убирайте мышление через отрицание. Заменяйте его созидательным или хотя бы благодарите за то, что с вами происходит. А еще лучше используйте модель «Готовность умереть через секунду и жить десять тысяч лет и получать удовольствие». Произнесите мысленно или вслух фразу «Я готов или готова умереть через секунду и жить десять тысяч лет и получать удовольствие». Соедините эти два состояния вместе. Отправьте их как единое целое внутрь себя – Прочувствуйте себя мужчиной или женщиной и после этого отправьте в фундамент под стопами ног. За месяц использования эта модель поможет завести на подсознание готовность принять будущее, потому что уже будет готовность умереть и готовность жить 10 тысяч лет. Модель будет особенно полезна в ситуациях, когда есть ощущение напряжения или переживания по какому-либо поводу. Когда есть готовность, мы легко и спокойно принимаем новое, отказываемся от ненужного, отработавшего прошлого и чувствуем, как необходимо поступать и действовать. Под влиянием этих умений происходит глобальная трансформация жизни. Прекращается внутренний диалог, сохраняются силы, которые раньше шли на разрушение будущего из-за отрицательных программ. Созидательное мышление и отсутствие дуальности, деление на плохое и хорошее, способствуют единению со своей программой и окружающим миром. Это все подсказывает, где и каким образом нужно поступать, а наша задача — обращать внимание на подсказки и идти туда, где есть энергия. Если совсем просто — вкладывать свою силу туда, откуда придет еще больше силы. Вкладываясь туда, где есть слабость, мы сами становимся слабее. Например, поощряя в себе страх и лень, мы усиливаем их, зачастую превращая в фобии и запуская процесс деградации. Когда нет внутреннего диалога и дуальности, Мы живем по ощущениям, и нам спокойно, хорошо. Тогда приходят мысли и информация, иногда из прошлого, но толкающие нас в будущее. Или мы приобретаем новые знания, понимания, модели, которыми пользуемся, и переходим на следующий уровень. Любовь, спокойно, хорошо, превращается в счастье. Счастье — это состояние, при котором мы находимся в своем хорошем. Оно не зависит от окружающего мира тогда как окружающий мир, напротив, находится в зависимости от нашего внутреннего состояния. Нельзя изменить частоту вибраций мыслями или поступками. Это можно сделать только через свое состояние. А уже оно будет формировать события, которые подтолкнут нас совершать действия, ведущие в нужном направлении. Можно быть здоровым и богатым, независимо от того, в какой сфере мы реализуем себя и в какой среде живем. Если внутреннее состояние будет негативным, и мы к тому же будем подпитывать его и залипать в нем, то какие бы благоприятные условия ни создавались, здоровье будет неважно, а судьба будет подбрасывать нам неприятности. Любое напряжение — это и есть наша сила. Если мы примем свой минус, он может дать нам большой плюс. Когда мы благодарим за то, что у нас, в нас или с нами происходит не так, мы получаем колоссальное количество энергии для трансформации в лучшую сторону. Например, Мои способности есть результат пяти квадратов на Луне и нехватки любви от мамы. Я это трансформировал и превратил в поиск любви и умение глубоко копать, чтобы ее отыскать. Я использую напряжение и компенсирую знаниями, которые мне приходят. Но мне еще нужно трансформироваться и полностью выйти из зависимости, став совершенно другим человеком на уровне рефлексов. Я мог бы возненавидеть маму и тем самым умножить минус, что привело бы к деградации. Если идти в противоположном направлении, искать плюс в минусе, то можно выйти на хороший уровень. Только конфликт формирует развитие. Мы развиваемся за счет ошибок, грабель и проблем, которые были в прошлом. Если оно было чистым и безоблачным, у нас попросту не будет сырья для производства чего-то нового. Поэтому наличие ошибок и грабель обязательно. Главное правильно к ним относиться, без чувства вины, спешки, осуждения или обид. Лучше признаться и двигаться дальше. Минус на плюс дает третье состояние, как энергия ци, которая отличается от инь и ян. Мы всегда получаем уроки как показатель того, над чем надо работать. Если человек обидчивый, подсознание будет формировать обидчика. Если злой, его будут злить. Если зацеплен за отношения, его будут передавать. Зацеплен за деньги, будут обманывать и обворовывать. Если у нас нет планов, как использовать то, что имеем, Нам дадут конкретный промежуток времени, чтобы это исправить. Все, чем мы не пользуемся, здоровье, благосостояние, интуиция, интеллект, заберут. В нашем мире все едино. Даже атмосферное давление всегда в среднем на планете Земля одинаковое. Если где-то повышается, то в другом месте понижается. То же самое происходит с нашим телом. Физическим, эфирным, астральным, ментальным, каузальным, будхическим, атмическим. Если у кого-то интеллект выше, то обязательно у кого-то ниже. Причина в дуальности. Только выходя в нулевое состояние, нет плохого и хорошего, а есть лишь ощущение, через которое мы воспринимаем мир и действуем, мы способны использовать потенциал, который есть у людей, не реализующих его. Когда где-то люди бедствуют или кто-то живет плохо, это их личный выбор – бедствовать и жить плохо. Жалеть их – значит не принимать их программу и пытаться ее изменить. Но еще это значит, что мы не принимаем Бога, то есть самого себя. Мы жалеем только тех, кто имеет подобную нашу программу. Поэтому на самом деле хотим, чтобы жалели нас. Жалость — это нежелание меняться или что-то осознавать в своей жизни. Также это уничтожение других людей на тонком плане. Жалея себя и других, мы не принимаем Бога и ту возможность, которую Он нам дает для трансформации ситуации у нас или тех людей, которые в нее попали. Есть те, кто пришел в этот мир, чтобы выполнить самую непростую миссию. Быть либо интеллектуально неразвитыми, либо нехорошими людьми. Правители воруют, министры обманывают, чиновники ведут себя ужасным образом. Это есть результат неиспользованной нами созидательной энергии, которая должна была пойти на улучшение судьбы, здоровья и финансового состояния. Как только прекращаем использовать то, что нам дается, оно переходит именно этим людям. Они создают условия, чтобы мы развивались, а не стояли на месте. Если не будет вирусов, бактерий и микробов, наш иммунитет перестанет существовать. Идеальная, хорошая жизнь ведет к деградации. Ведь хорошо – это стабильно. Для нас же хорошо символизирует постоянное развитие, новизну, умение отказываться от старого, пройденного и использованного, преодолевать и идти вперед. Огромный потенциал нам дают люди с очень примитивным мировоззрением живущие в нищете, осуждающие, испытывающие злость и обиды. Вся их неиспользованная энергия идет на осознание и преобразование этого мира через нас. Мир пока еще дуален. Хоть мы и идем к целостности, переход не будет сделан в один миг. Дуальность плавно перетекает в целостность. В каких-то сферах мы будем становиться целостными, где-то еще оставаться дуальными. Люди, которые живут в нищете с мировоззрением отрицания и желанием уничтожить окружающих, имеют очень примитивные программы. Но они создают благоприятные условия, чтобы мы пользовались их потенциалом, развивались и потом подтягивали их на нужный уровень. Поэтому не нужно осуждать тех, кто не понимает того, что понимаем мы. Ибо наше состояние здоровья и успеха напрямую зависит не от того, насколько мы добрые и справедливые, а от того, насколько спокойно относимся к тому, что есть злые, предающие и обманывающие. Перемены в окружающих людях и мире происходят, когда мы сохраняем спокойствие в душе и в своих чувствах, готовы брать ответственность на себя и действовать, думаем созидательно и позитивно о происходящем, благодарим и готовы к любому варианту. Это все отражается на состоянии здоровья. Из-за эмоциональной зависимости от результата страдают здоровье, судьба, финансовое состояние и взаимодействие с окружающим миром. Эмоции — это хорошо, если выдавать их наружу, прощаться с ними и больше к ним не возвращаться. Эмоции смертельно опасны, если мы себя с ними ассоциируем, их усиливаем и продолжаем ими интенсивно пользоваться. Проявление эмоций — это выход нашего прошлого. Ни в коем случае нельзя в себе его задерживать, но и нельзя себя с ним ассоциировать. Для здоровья полезно выдавать эмоции, только правильно к этому относиться. Из нас выходят старые законы и освобождают место под новое и полезное. Нам всем придется научиться быть открытыми и настоящими, чувственными. Это даст поток энергии будущего, улучшающий здоровье. Наше здоровье – это я, Бог, я, мужчина или женщина, любовь, счастье.